Глава 55. Брови Погроводив удивленно взлетают. Убил? С чего ты взяла? Тяжело вздыхаю, вспоминая, как Лида всю жизнь обвиняла меня в том, что это я убила её родителей. Ее родители. Будто моя мать не имела ко мне никакого отношения. Впрочем, это вполне близко к истине. И на вид так и не стала мне матерью. Вся ее функция заключалась лишь в том, чтобы зачать и выносить плод, как если бы она являлась суррогатной матерью для чужого генетического материала. А еще Лида рассказывала, что некий мужчина в день их гибели спросил меня, хочу ли я, чтобы он убил их. И я ответила утвердительно. Сестра так сказала: "Точнее, я написала мужчину, и это описание очень похоже на твой портрет. К нам в день их смерти приходил высокий светловолосый мужчина. Действительно у меня возникало желание придушить твою мать с явным презрением, ухмыляется Петон. Вы были близко знакомы?" Удивляясь, ощущая, насколько мне не по себе от этой догадки. Клубок запутанный а его нити тонкие. Не близко, но мы были знакомы, и с тобой тоже, сообщает мне с улыбкой, мягкой. И она так непривычно смотрится на его суровом лице, что та часть моего сердца, что окаменела ещё в детском доме, начала становиться податливой, как глина в руках мастера. "Ты о чём?" тихо спрашиваю. "Я первый раз тебя увидел, когда тебе года четыре было. Брат попросил узнать, действительно ли ты его дочь или нет, и я поехал в твой город разобраться. Ты маленькая совсем была, и вся эта обстановка детского дома Никому бы такого не пожелал. Мне тогда казалось, что я поступаю правильно. После того, как пришёл анализ ДНК о том, что ты не дочь Петра, я решил заключить сделку с твоей матерью, чтобы она забрала тебя домой из казённого учреждения. В голове от его слов взрывается атомная бомба. Я смотрю на Питона широко распахнутыми глазами и просто не могу приварить услышанное. Ты заплатил моей матери, чтобы она забрала меня из детского дома? Уточняю, ощущая, как колючие слёзы подступают к глазам. Не из-за того, что моя мать лгунья, которая не исполнила обещанное, Я это и так всегда знала. А от того, что он совершил столь странный для молодого парня поступок ради посторонней девчушки, чужой для него. Ощущая, как большой палец льва гладит мою ладонь, словно он желает, чтобы его сила перетекла в меня. Судорожно вздыхаю, жалея, что мы находимся в публичном месте, потому что мне ужасно хочется забраться ему на колени и обнять. Да, думал деньгами можно решить все проблемы. грустно смехается. Но выяснилось, что это не так. Позже я узнал, что ты последующие десять лет так и провела в детском доме, а она на мои деньги содержала своего никчемного мужика, платила по его долгам, которые постоянно росли. Как только узнал об обмане, решил разобраться с ней и узнать, как у тебя дела. Лев смотрит на меня хмурясь, и будто осуждая. Я обнаружил тебя в хлам пьяны. У тебя, конечно, был день рождения, но никак не предполагал, что ты столько выпьешь. Ожидает моих оправданий. А что мне сказать? Лев, мне нельзя пить. Последнее с того дня, что я помню, как меня забрали из детского дома и привезли домой. Потом родители выпроводили нас с Лидой. Она захватила с собой бутылку и уговорила меня выпить. Я до этого дня ни разу не пила, а дальше я очнулась уже в детском доме. Меня даже не допрашивали по поводу смерти мамы. С Лидой я потом много лет не встречалась, только когда выросла. Полиция не допрашивала, потому что я не хотел. Да и не видели вы ничего с сестрой. Мне, конечно, твоя мама была неприятна, но убивать её только руки пачкать. Когда я зашёл в квартиру, с ними уже расправились, а вас оставили в живых. Повезло. Интуиция подсказывала, что он что-то недоговаривает. Но почему их убили? «Пробуй зайти с другой стороны. Лев безразлично пожимает плечами. За долги. Не знаю, куда твой отец давал деньги, но убили их потому, что он задолжал. Ты отпустил их убийц ведь, так? Смотрю на тарелку, не желая увидеть в глазах льва подтверждения догадки. Он Онжимает мои пальцы крепко, тянет на себя, заставляя меня взглянуть в его глаза. Вера, я поступил, как считал правильным. Когда бандиты дают в долг, расплачиваться порой приходится жизнью. А твоя мама и очень любили красиво жить и ни в чем себе не отказывать. Мы выходим из ресторана, и Лев прижимает меня к себе, обнимая за плечи, будто хочет укрыть от всех бед. А мне все равно тягостно после того, что вскрылось как нарыв. Грустно. Лев, у нашей дочери никого, кроме нас, нет. Я не хочу и такой жизни, какая была у меня, понимаешь? Багровка камнет за секунду. До него доходит смысл сказанного, фатальность произнесённых слов. Разворачивает меня лицом к себе и обхватывает лицо ладонями, поднимая. Хочешь, чтобы я вас оставил? Смотрит в мои глаза жёстко холодно, со сцепленными зубами. Качаю головой, понимая, что мне не хочется расставаться с теплом его объятий. Вновь вкусив его близость, я могу стать зависимой от него, но моя дочь важнее всего на свете. Я люблю тебя, И если бы не дочь, мы могли бы вести жизни Бони и Клайда, но пойми, моя жизнь в детском доме была адом, супом из одиночества, тоски и нескончаемой тьмы. У меня брешь в груди размером с мировой океан, понимаешь? А Леона, она же не сможет там. Если нас не будет, если что-то с нами случится. И кажется, Лев понимает о чем я. Хорошо, Вера. Я тебя услышал.